Рассказчик говорил на всеобщем языке хорошо, но со странным акцентом, немного в нос. Такого хоббит не слыхал даже в цитадели Олмера, где общую речь коверкали до неузнаваемости. И что же, пряча улыбку, поинтересовался Фарнак, видимо, уже хорошо знавший манеры собеседника. С лица Венгитора сбежала улыбка. — Город сожжен! — сухо отчеканил он. И это настолько отличалось от его прежней манеры, что всем показалось, что он возвестил самое меньшее начали до гор до гор рата. Сожжен дотла, улицы завалены скелетами. Форнак побелел. Не может быть, вырвалось у Хериди, может. А в окрестностях обосновалось некое племя перьяруких. Что-нибудь слыхали о таких? Фолку сжал под столом кулаки. Вот оно, вот оно. Переглянувшись в фарнаках ериди отрицательно покачали головами. Самые настоящие перьеруки, уверяю я вас. Можно взглянуть, если интересно. Одного такого я привез сюда живым. Во всем люди как люди. Только вот на руках, вот здесь... Он провел по ребру ладони и дальше к локтю и плечу. Перья растут. Правда, не у всех, только у вождей. Остальные просто с едва заметным костяным гребнем. Ну и ну, поразились гномы, то-то что ну и ну. Мы вот тоже арты пораскрывали такого чуда. А прежде чем закрыли эти самые перья, руки повытаскивали из-под берега спрятанной лодки. И нам пришло стуга. Они дрались как безумные, и ни один так и не отступил. Их челны шли борт к борту, так что я не видел ады. Мы убивали их сотнями, но все ж уступили им гавань, а сражались эти перьеруки необычными мечами или там копьями, нет, на древко насажено. Заточенная лопата, или там грабли, или вилы, как вам это понравится, и орудовали своими снастями куда как ловко. — Постой, постой! — спохватился наконец Фарнак. — ты это что ж получается? Нардос сожжен на все окрестности, и там жило немало наших. Все погибли, старина! — негромко ответил Венгетор. В его голосе не осталось и следа прежнего веселья. Он мог со смехом говорить о собственном поражении, но в том, что касалось остальных, никого не осталось, — повторил Тан. — Перья руки владеют всем берегом южнее каменки до самых молчаливых скал. Но слушай дальше. После боя у Нордоза я поклялся. Костьюми лягу, но да ищусь, что это за создания такие и откуда взялись. Поймать одного из вождей оказалось не так уж и трудно. Мне пришлось зарезать и скормить морским зверям десятерых его спутников, прежде чем тот заговорил, и мы научились понимать его язык. Его зовут Фелластр. И рассказала он очень, очень много интересного, за что мне придется долго оправдываться перед морским отцом, потому что я вытягивал из перья слова воистину лишь раскаленными щипцами. Венгитор неожиданно покачал головой. — Да что это с тобой? — удивил Сфарнак. — Ну, пытал пленного. Так что ж тут такого? Война, одно слово. И я пытал, было дело. «Не узнаю тебя!» Венгитор с кривой ухмылкой потупился. «Потому что этот самый филастр, когда мы, ну, уж достаточно с ним позабавились, сумел прокричать своим собратьям, что с ним случилось, кто мы такие, как зовут предводителя похитителей и где его филастра следует отыскивать и кому мстить». «Как это так?» — не удержался Торин. Венгетор мрачно взглянул на гнома. «Я сам постоянно спрашиваю себя о том же гном. Я подозреваю и сильно, что мой пленник приотлично знает всеобщий язык, только умел это скрывает, и воля у него железная. Проверяя, я громко обсуждал с Освальдом, как лучше поступить с пленным. Поджарить на медленном огне, четвертовать или же по-простому утопить. Так от гордец и бровью не повел, словно не о нем речь шла. Я решил, не понимает, успокоился, верно, не прав был. А как своим передал? Тянули они за нами все время вдоль берега, на велбудах своих шли, морем, на лодках. Напасть так они решились, но был момент оказались совсем рядом. И он, как учуял их змея, заверещал, заорал точно чудо невиданное. И в воплях его я умбар слышал, и морской народ, и эльдринги, и даже тан венгетор Как тебе все это нравится? Мне это совсем не нравится, — сквозь зубы процедил Фарнак. Ты был в совете? Ясное дело, дозоры усилены. Но чует мое сердце этого мало. Надо самим на юг идти, потому что если не мы этих перьяруких, то они нас. А уж они нас точно прикончат, если только смогут, потому что воинов у них как песчинок на берегу или звезд на небе. Венгетор, Венгетор! Начал было Фарнак. Не слыхал я раньше, чтоб ты говорил, точно базарный сказочник. Прежде не говорил, — сухо ответил собеседник, и сам над подобным смеялся. А теперь, видно, придется по-иному, потому что они и впрямь выводили на берег толпы. Фарнак, понимаешь, толпы. На десяток лик вдоль воды стоит плотный строй. Как тебе это понравится? — Что, думаешь, Венгетор на старости лет выжил из ума и не пытался отомстить за наших, как бы не так? — Но я положил бы всех своих, если б только попробовал пристать к берегу. Зажигательными стрелами перья руки и пользоваться умеют отлично, уверяю тебя. Венгетор жадно припал к кружке спил И все ж я ускользнул от них и даже высадился. Ночью там, где меня не ждали. Прошел почти сорок лик от моря, сжег три десятка селений. Я хотел найти их слабое место, и я его нашел, нашел, понимаешь. Он грохнул кружкой посту. Все замерли. — Они боятся, — мрачно провозгласил Вингетор. — Бесчисленный, непобедимый народ. Они смертельно боятся какого-то совершенно жуткого существа, обитающего где-то на востоке, возле озера Сахот. Возле озера Сахот, — удивился Хериди, — мирные племена там всегда жили, а больше вроде и дикого, а теперь есть. Там, где кончается хребет скелетов и лес, подступает к озеру, там обитает некая сила, что выгнала переруких из их давних владений и превратила в наших, увы, врагов. Эта сила гонит и гонит их на север. В скором времени они столкнутся с харадом. Что будет тогда? Страшно даже подумать, поскольку у перьев, на руках не имеющие для них все равно что звери. Ты понимаешь меня, Фарнак? Все равно что звери. А со зверьем не ведут переговоров, не заключают союзов и не обмениваются пленными. Или мы их, или они нас. Вот что я пытался объяснить в Совете. но Губы Венгитора презрительно скривились. Не преуспел. Ведь переруки еще не стоят лагерем у стен Умбара. Хотя мне, конечно, поверили. Особенно после того, как я показал пленника. И единственный, кто встревожился по-настоящему, знаешь кто? Скиллудр. Даже так? Хириди был неприятно поражен. Фарнак изумленно поднял бровь. Что же касается гномов и фолко, то они пока предпочитали больше слушать. Хоббит смотрел Венгитору в рот, как зачарованный. Торин и Малыш, видя внимания товарища, следовали его примеру. Потом он все им расскажет, и они обсудят это вместе. Именно так. Он потратил, наверное, все свое золото, набрал целую армаду капитанам былого впору, И пошел на юг. Один, как всегда. Пятнадцать тысяч воинов не в счет. Он один. Поднял такой поход, все еще сомневался Фарнак. Ну да. Я же говорю, потратил, наверное, все, что имел. Ну и что же? Пока вести нет. Но не хотят ли мои благородные друзья самолично взглянуть на пленника? Он у меня тут, рядом. «Почтем за честь!» — вырвала суфолка. Так и не произнесшие за все время беседы ни слова спутники венгетора молча встали следом за своим господином. Дом, где содержался важный пленник, оказался настоящей крепостью. В узкую черную щель двери пришлось протискиваться, согнувшись в три погибели. Дальше коридор шел изгибами. И в свете тусклых масляных ламп Хоббит видел частые бойницы, стыки, стены, потолка. Ворваться сюда для неприятеля означало верную гибель. Внутренний же двор, отгороженный от ведущей на улицу пещеры, иначе и не скажешь, железной дверью и парой опускающихся решеток, поражал великолепием благоуханного сада. В катках росли невиданные хоббитом пальмы разнообразных видов. В искусственном ручье хищно шевелило зелеными отростками, щупальцами, дерево, рыболов. Порхали пестрые птахи, специальный слуга насыпал им корм. Освальд, шагавший первым, сделал один единственный жест, и всю челядь тотчас же словно сдул ветром. — Прошу сюда. Венгитор учтивым жестом распахнул тяжко скрипнувшую дверь. Открылась каменная винтом, уходящая вглубь лестницы. Освальд взял из кольца на стене факел и двинулся первым. — Это возвели крепко и на века, — одобрил Торин, косясь на мощную кладку стены сводов. — Поистину, когда Гондором правили морские короли, то в стране умели строить, — кивнул Танн. Винтовая лестница вывела процессию в коридор, низкий, широкий, служивший главным трактом подземной тюрьмы, небольшой, но весьма крепкой и надежной. Четверо дюжих стражников спора вскочили на ноги при виде хозяина. — Все, спокойно, мой тан отрапортовал старший. — Возьми факел, Андраст, и идем с нами. Пленник был заперт в самой дальней коморке, не имевшей крохотного конца. Венгитор снял с пояса тяжелый ключ, отпер дверь. Стражники, не дожидаясь команды, обнажили мечи. Вот он, полюбуйтесь. Хозяин кивнул на живую добычу. Фолко смотрел во все глаза. Сперва ему показалось, что он видит какого-то монстра. Настолько удивительной оказалась разница между мощным человеческим торсом и руками-крыльями, что подошли бы размахом у одному из орлов Манове. Лишь приглядевшись, Фолку увидел, что руки у пленника самые обычные, человеческие. Правда, куда тоньше и слабосильнее, если сравнить с мускулистым торсом и прекрасно развитыми ногами. Темно-алые перья обрамляли руки, доходя до плеч. Могло показаться, что это всего лишь карнавальное украшение, однако перья росли прямо из кожи, как волосы или ногти у обычных людей. Чресло перья рукава опоясывала грязная набедренная повязка. Скрестив на груди руки крылья, гордо вскинув голову, пленник смотрел в противоположную сторону, надменно игнорируя появление тюремщиков. Узкое точеное лицо, пожалуй, женщины сочли бы красивым, если б не нос. Он загибался вниз, точно клюв хищной птицы, тонкие губы презрительно сжаты. — Вот, полюбуйтесь, — указал Венгитор. Так и стоит. Не ест, а теперь уж второй день не пьет. Верно, решил себя уморить. Но до этого не удастся, силком кормить станем. Филластрый бровью не повел. Больно гордый. Но ничего, в прошлый раз заговорил, и теперь отмолчаться не сможет. Фолку пристально смотрел на пленника. Сейчас бы ему очень пригодилась проницательность древа борода во взоре Перьярукова. Пусть смутно и неотчетливо Хоббит угадывал следы странного безумия, в чем-то схожие с теми, что читались в глазах короля Айо-Дрейда. Венгитор заговорил, обращаясь к пленнику, на странном, полном щелкающих звонких звуков языке. Перьярукий не повернул головы. Вот так и молчит. Хозяин развел руками. Но ничего, я сегодня им сам займусь. — Разговориться, будьте уверены. — А, хм, хорошо. Фокус трудом оторвался от созерцания филастра, вспомнив, что посольство, как ни крути, править тоже надо. — А почему бы нам с почтенным Венгетором не поговорить еще об одном деле, также очень важном, я уверен, не небезвыгодном для сильно могучего тана? — Тогда пройдем наверх. Они вновь оказались во внутреннем дворике. — Леолин, — Фолку повернулся к девушке, — тебе придется подождать здесь. Король Иодрейта отправил нас сюда с тайной миссии и тебе нельзя слышать наши беседы. — Возможно, мои слуги сумеют развлечь деву-воительницу из Рахана, — учтиво поклонился Венгетор, делая знак челяди. — У меня тут собраны редкие камень и цветы, еще были редкие птицы и звери. Вежливые, даже утонченные манеры хозяина разительно отличались от грубоватого, простого обращения Фарнака и Хьериди. Фолк не удержался от вопроса. «Я немало имел дело с морским народом, но... Но никогда не встречал похожих на меня, так...» — рассмеялся Венгитор. «Справедливо. Потому что я родом из Гондора. Семья моя долго жила в Минаастерите, как заложники корсаров умбар ища до войны за кольцо» наша кровь смешана с гондорской я сам провел там немало времени а когда пришел час вновь стал тем кем и должен быть морским таном предводителем свободной дружины фолк учтиво поклонился благодаря любезного хозяина за откровенность сами же переговоры заняли немного времени можешь не продолжать Венгитур поднял ладонь, даже не взглянув на верительные грамоты короля Эодрейда. «Я и так отлично знаю, с кем меня свел морской отец. Ваши имена, друзья, ведь вы позвольте вас так называть. Известно далеко за пределами Арнора и Гондора. Подробности войны за восстановление Рохана долго обсуждались среди морских танов, и ваши имена назывались не единожды. Я верю вам без всяких грамот». И раз Эодрейд предлагает такую щедрую плату, без колебаний подпишу с вами ряд. Я б также посоветовал вам поговорить со Млоди и Гротти. Это бывалые войны. Кстати, оба сейчас здесь. У каждого по пять сотен мечей. Я так думаю, что из-за переруки их нам надо позаботиться о более надежном, чем умбар, убежище на севере. С этими безумными южанами воевать все равно придется, а мудрый должен иметь куда отступить в случае неудачи. — Ну вот, наше посольство, считай, выправлено, — заметил Торин друзьям, когда они устроились на постоялом дворе. Эовин уже спала без задних ног а фолку и гномы сидели в соседником натенке расправляя с копченой курицы считайте сами фарнак 700 мечей сварран 300 ария 1000 Хьериди 200 венгетор 600 это уж 2800 если завтра согласятся о млодии и гротти будет уже 3 800 Останься найти еще одного, и все. — А мы так ничего и не выяснили, — пробурчал малыш. — Потому что еще и не выясняли, — парировал Фолка. — Вот если завтра все закончим, тогда... — Что тогда? — Ты хоть знаешь, что искать? — вскипел маленький гном. — Человека, эльфа, гнома, орка, место, предмет, явление. Что? Ты нам можешь растолковать?» Хоббит медленно покачал головой. «После Иолмера я привык верить своим страхам, малыш. А сейчас мне страшно и становится еще страшнее от того, что я не знаю, чего же именно бояться». Стролий скорчил недовольную гримасу и отправил в рот целую куриную ногу. «Мне надо походить, посмотреть, подумать», — продолжал Хоббит. А твои амулеты-талисманы, они-то что, не унимался, малыш, это ж тебе не масляная лампа? Огонь поднес, вспыхнул и светит. Тут одного желания маловато. Да и вообще, ты что ж думаешь, мне очень нравится сидеть здесь в умбаре? Думаешь, я не хочу отсюда выбраться, сделаю все, что смогу? Фолку даже стукнул кулаком по стул.